Кристофер, вы не хотите поискать лыжи сержанта? Да, конечно. Mm. Хорошо, пойдем. Да. Хорошо, Мне надо идти. Еда, обед, mm. Приготовишь шпинат uh -huh. и картошка все разварилась. Пожалуйста, Джейнс. Да, пойдем, я помогу. Ну, ну так, пойду и я поищу ваши лыжи в гостиной. Возможно, кто-нибудь спрятал их. В пианино! Я тоже пойду. Одну минуту, мисс Кайселл. Да, слушаю вас. Прошу вас, не уходите. Но... Может быть, вы присядете? Хорошо. Так что же вам угодно? Позвольте, я сяду рядом. Пожалуйста. Я хотел бы получить от вас некоторые сведения. Что вас интересует? Полное имя, пожалуйста. Лесли Маргарет. Кэтрин Кейсуэл. Кэтрин? Так, адрес. Вилла Марипоза. Золотая сосна. Мальорка. Это в Италии? Это остров. Испанский остров. Понятно. А ваш английский адрес? Лиденхолл-стрит. Банк Моргана для передачи Мисс Кейсуэлл. Другого английского адреса нет? Нет. Сколько времени вы находитесь в Англии? Неделю. А где вы остановились? Отель Ледбери. Найтсбридж. А что вас провело в Монкселл-Мэнер, Мисс Кейсуэлл? Мне захотелось деревенской тишины. Как долго вы предполагали или предполагаете оставаться здесь? Пока не сделают того, ради чего я сюда приехала. Странно. Вы накручиваете волосы на палец. Вы не ответили на мой вопрос. Простите? Ради чего вы сюда приехали? Простите, я задумалась. Я засмотрелась на вас, сержант. Вы накручиваете волосы на палец. Так ради чего вы сюда приехали? Но я, право, не понимаю, почему я, я должна, должна отвечать на ваш вопрос. Это касается только меня, исключительно личное дело. Все равно, мисс Кайсо. Не будем спорить. Разрешите узнать, сколько вам лет? Пожалуйста, это указано в моем паспорте, мне 24 года. 24? Вы думали, что я выгляжу старше, это верно. Кто-нибудь в Англии мог бы поручиться за вас? Мой банк сообщит вам о состоянии моих финансовых дел. Могу также отослать вас к своему адвокату, очень благородному человеку. Рекомендации от знакомых... Представить не могу. Я большую часть жизни провела за границей. На Мальорке? Да, на Мальорке и в других местах. Вы родились за границей? Нет, я уехала из Алгери, когда мне было 13 лет. Вы знаете, мисс Кейсо, я никак не могу вас понять. Ха -ха, а это важно? Не знаю. Что вы делаете здесь? Кажется, это вас беспокоит. Беспокоит? Вы уехали за границу, когда вам было 13 лет? Двенадцать, тринадцать, около того. Тогда ваша фамилия была Кейсуэл. Это моя теперешняя фамилия. А какую фамилию вы носили тогда? Отвечайте. Что вы стараетесь доказать? Я хочу знать, какая у вас была фамилия, когда вы покинули Англию.